Ее женихом оказался дон Херубина Хуан де Сентеллис, владелец Вальди Йора в Валенсии. Это была очень выгодная партия. Лукреция немного встревожилась, но отец поспешно заверил ее, что хотя брачный контракт уже составлен и скоро будет подписан, он устроил так, что она в течение целого года не покинет Рим. Слова кардинала успокоили Лукрецию. Год казался ей очень долгим сроком. Теперь она могла обсуждать с Джулией свою предстоящую свадьбу, что приводило ее в восторг, особенно потому, что событие это виделось ей в далеком туманном будущем. Она начала познавать мир, принимая с полным спокойствием связь между отцом и Джулией, смиряясь с показной набожностью и явной моральностью Адрианы. Сама жизнь была такой в том слое общества, где родилась Лукреция. Она вполне усвоила уроки, а это означало, что детство осталось позади. Александр VI За последующие два года Лукреция в самом деле повзрослела и поняла, что до того, как Джулия просветила ее, она и в самом деле была невинным ребенком. Джулия оставалась ее самой близкой подругой. Они часто вдвоем наведывались во дворе с кардинала, где Родриго ласково встречал обеих, восхищаясь Джулией, которая привела ему Лукрецию, с которой пришла Джулия. Почему Лукреция должна была сомневаться в правильности такого поведения? Она сама, Джулия и Адриана были все вместе приглашены на свадьбу Франческе Чибо. В честь такого великого события весь Рим ликовал. На семи холмах повсюду горели костры. Франческетта был открыто признан сыном Инночента VIII. И святой отец не делал из этого секрета, присутствовал на банкете и распорядился наполнить фонтаны вином. Более того, невеста была дочерью могущественного Лоренца де Медичи, так что не только римляне. Чтили незаконного сына папы. Поэтому для Лукреции ничто не могло оказаться более естественным, чем принять нормы поведения своего круга. В это время в доме на Монте-Джордана поселился Гафредо, и Лукреция обрадовалась, что теперь ее младший брат будет рядом. Он немного сплакнул, расставаясь с матерью, но Ванотца, несмотря на его печаль, радовалась, что отпускает мальчика от себя, видя в этом согласие кардинала признать его своим сыном. В тот же год Родриго счел, что его не устраивает Херубина Хуан де Сентелис в качестве будущего мужа его дочери.